Глава 18, часть 7. Мало того, что Жуков давал Крюкову ордена за здорово живешь, он еще и жену Крюкова, Лидию Русланову, наградил орденом Отечественной войны первой степени. Орден золотой. Мог бы товарищ Сталин, золотишка на ордена, использовать любое. Велика ли солдату разница 375 проба золота на его ордене или 585? -я? Проба на орденах все равно не ставится. Но Сталин... И на солдатские, и на офицерские, на генеральские и маршальские ордена использовал золото только 916-й пробы. И отечественная война первой степени, и слава первой степени, и все остальные, которые выполнялись из золота высшей пробы. Лидии Руслановой золото не требовалось. У нее своего золота хватало. Но хотелось героине себя чувствовать. Между тем статут и этого ордена Сталин писал лично. Статут утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР 20 мая 1942 года. В статуте совершенно четко определено, что орденом Отечественной войны первой степени награждается, кто лично уничтожил два тяжелых или средних или три легких танка, бронемашины, противника, кто подавил огнем артиллерии не менее пяти батарей противника, кто с боем захватил артиллерийскую батарею противника, кто захватил и привел в свою базу боевой корабль противника. И далее в том же духе, на две страницы. Совершенно четко и конкретно определено, кого награждать и за что. Летчика-истребителя за три сбитых самолета. Летчика-штурмовика за 25 успешных боевых вылетов. В 1942 году по статистике летчик-штурмовик погибал на седьмом вылете. Так что зря такой орден не давали. Точно так же расписано и по Ордену Отечественной войны второй степени. Этот орден, среди прочего, полагался тому, кто из личного оружия сбил самолет противника, кто сумел восстановить, освоить и использовать захваченный трофейный самолет в боевых условиях, кто под огнем противника эвакуировал с поля боя два танка, подбитых противником. Жена содержателя увеселительного заведения Лидия Русланова ни одной батареи противника не подавила, Танков ни тяжелых, ни легких, ни средних лично не уничтожала. Вражеских кораблей не захватывала и в свою базу не приводила. Ей и орден второй степени не положен. Самолетов противника из личного оружия не сбивала, захваченных трофейных самолетов не осваивала и подбитых танков под огнем противника не эвакуировала. И вот ей, великий Жуков, в могучую грудь Золотой орден ввинчивает. Жуков раздавал ордена. Точно как через много лет наши новоявленные демократы делили богатство страны. Все своим, остальное народу.